Днём позднее. Ляля. -ля. Вот уже который день я просыпаюсь с невероятным желанием скорее подняться с постели и начать новый день. Не припомню, когда в последний раз у меня такое было. Да и было ли вообще. Моя жизнь напоминает какую-то волшебную сказку. И дело не только в том самом волшебном принце по имени Даниил, но и в моих личных достижениях, которыми я смело могу гордиться. Я нашла новую хорошую работу с достойной зарплатой и арендовала своё первое отдельное жильё — маленькую однушку в районе новой работы с очень скромным ремонтом и мебелью, с малюсенькой кухней, но мне большего не нужно. Я от этой квартирки просто на седьмом небе от счастья, ведь она моя, только моя. Даниил, хоть был и не в восторге от моего стремления жить отдельно, но вещи перевести помог. И пусть это всего лишь одна небольшая дорожная сумка, которую я и сама с лёгкостью могла бы переправить до нового жилья на такси, но всё равно его помощь была очень приятной. с вещами я ездила днём, пока мамы не было дома. Не хотелось встречаться с ней и что-то объяснять. Написала короткую записку, что съезжаю насовсем и оставлю у соседки ключи. Совесть меня за такой трусливый ход не мучает. Мама давно мечтала от меня избавиться. И вот её мечта сбылась. И моя мечта сбылась. Больше я не завишу от неё. Перед Маришкой только неудобно. Она наверняка расстроилась, что я забрала свой ноутбук. Теперь ей не на чем будет играть в свои любимые компьютерные игры. Но я решила для себя, что как только заработаю, куплю и подарю сестре новый компьютер. Будет её собственной На бывшей работе мой уход прошёл на удивление гладко. Бывший шеф, получив от меня заявление на увольнение, тут же его подписал. Не стал уговаривать меня передумать. Более того, он даже не стал заставлять меня отрабатывать положенный по трудовому законодательству месяц. Только поинтересовался, куда ухожу, хмыкнул и пожелал удачи. Как мне показалось, неискренне. Уж не знаю, за что он так сильно меня не взлюбил. Но, если честно, меня это не очень-то и волнует. Мало ли в лесу сумасшедших. Зато коллеги устроили мне самые настоящие проводы. На обеде накрыли стол в офисе, наговорили кучу приятностей. Я была очень тронута, а Ирка так и вообще чуть не расплакалась. Но я пообещала ей, что мы не перестанем дружить, обязательно будем встречаться и рассказывать друг другу все последние сплетни. И она сразу повеселела. И на новой работе коллектив встретил меня довольно тепло. Я еще не успела запомнить всех по именам, хоть меня и представили каждому сотруднику лично, но первые впечатления о моих новых коллегах сложились очень даже положительные. Одним словом, у меня началась новая жизнь — И эта жизнь мне безумно нравится. Ну или почти началась, потому что в своей новой квартирке я еще ни разу так и не ночевала. Даниил постоянно под разными предлогами заставляет меня остаться на ночь у него. Да я, если честно, не сильно и сопротивляюсь. Никак не могу насытиться нашими поцелуями, прикосновениями и чем-то еще более интимным. Чем больше мы проводим времени в постели, тем больше мне хочется это продолжать. Никогда бы не подумала, что у меня такой темперамент. Но, наверное, тут дело не в моем темпераменте, а в моем мужчине. Он такой классный во всём. Просто ходячий грех. Мне кажется, ни одна на моём месте не смогла бы устоять перед ним. А ещё Даниил продолжает шутить про нашу свадьбу. То заявляет, что как только я стану его женой, сразу перееду к нему, и это не обсуждается. То спрашивает, где бы я хотела провести медовый месяц. То всерьёз интересуется, за сколько дней нужно подавать заявление в ЗАГС. Я такие разговоры умиляют хоть я и понимаю, что всё это несерьёзно. Ну какая свадьба? Мы познакомились-то всего сколько? Месяц назад? Даже тем, кто по три года встречается, и то не просто решится на такой шаг. И все же мне каждый раз становится очень до да безумия приятно, когда Даниил начинает говорить об этом. Может, однажды мы и правда с ним поженимся. Через год или два. То есть я надеюсь, что так оно и будет, ведь я уже не представляю себе дальнейшую жизнь без него. Если бы меня спросили, готова ли я прожить с этим человеком всю оставшуюся жизнь, я бы, не задумываясь, ответила «да». Но я влюблена в него по самое не хочу. Поэтому вряд ли сейчас мой ответ на такой вопрос окажется объективным. Может, пройдёт время, страсти между нами поулягутся, и я уже буду другого мнения, хоть мне и сложно это представить. Сейчас кажется, что такое в принципе невозможно. Никогда, ни при каком раскладе. Мне кажется, я всегда буду влюблена в Даниила по самые уши, как безумная кошка. Сижу на новой работе, пытаюсь уникать в свои новые обязанности, но Даниил упорно мешает мне сосредоточиться. Я почти ежеминутно думаю о нём. Приходится очень жёстко контролировать себя, чтобы не улыбаться без повода. Что обо мне подумают новые коллеги? Нужно произвести на них хорошее впечатление, зарекомендовать себя. Я ведь узнамерилась штурмовать карьерную лестницу в конце концов. Тем не менее, я всё-таки улыбаюсь, прячу лицо за монитором. Улыбаюсь и злюсь. Злюсь и снова улыбаюсь. Рабочий день подходит к концу. Я соскучилась по своему Хоффману просто до невозможности. Правда, сегодня он за мной не заедет. Ещё после обеда я обнаружила на своём телефоне сообщение. «Сладкое, я сегодня задержусь». «Отец придумал какое-то совещание вечером, а сам свалил. Я не могу не появиться там. Не знаю, насколько всё затянется, так что ты после работы вызови такси и езжай сразу ко мне. Договорились?» Я ответила ему «Окей» с кучей смайликов сердечек. А потом подумала, что лучше, раз уж выпал такой шанс, прогуляюсь пешком и в кои-то веки побуду в своей квартире. А Даниил пусть сам приезжает ко мне, когда освободится. Наконец, часы в нижнем углу монитора показывают 18.00. Я гашу экран, привожу себя в порядок, прощаюсь с коллегами и покидаю душный офис. На улице необыкновенно хорошо. Засовываю в уши наушники, включаю плейлист с любимыми треками и бодро вышагиваю по тротуару, наслаждаясь тёплым осенним вечером. Уже совсем рано темнеет, и зажглись фонари. Ветер приятно треплет мои волосы. Под ногами уютно шуршит опавшая с деревьев разноцветная листва. Я шагаю в такт музыки, звучащей в моих ушах, вдыхая полной грудью вечернюю прохладу и чувствую себя абсолютно счастливой, когда в паре метров от меня... У обочины тормозит какой-то дорогой автомобиль, из него появляется взрослый, прилично одетый мужчина. Я даже не обращаю на это внимания. Но этот мужчина преграждает мне путь, и что-то говорит, и приходится остановиться. Наверное, он хочет спросить дорогу. С вежливой улыбкой на губах я извлекаюсь из своих ушей наушники и переспрашиваю. «Извините, что вы сказали? Я не расслышала». «Я сказал добрый вечер, Ляля. -ля. Вы же Ляля?» Креплен -ля голосом произносит мужчина с ответной вежливой улыбкой, но мне тут же становится не по себе. Кто он такой? Откуда знает меня? Я совершенно точно с ним раньше никогда не встречалась. «Да, ля-ля А мы знакомы?» Спрашиваю я настороженно. «Пока только заочно. Меня зовут Громов Алексей. Я работаю на альшевского Сергея Петровича. Думаю, вам это имя знакомо». Я едва не открываю рот от удивления. «На папу Даниила?» «Совершенно верно», — с нехорошим смешком произносит мужчина. «Сергей Петрович желает с вами побеседовать. Лично. Позвольте проводить вас к автомобилю». «Он что, в автомобиле?» растерянно хлопая глазами я, переводя взгляд на припаркованную обочину машину. «Нет, мы отвезем вас к нему». «А как-то все это странно. Почему Даниил мне ничего не сказал? Извините, но я лучше пойду». Торопливо произношу я, предпринимая попытку обойти высокую фигуру этого Алексея Громова, но тот вдруг неделикатно хватает меня за локоть. «А потому что Даниилу об этой встрече знать не нужно», вкратчиво произносит он, а я пугаюсь настолько, что по телу мгновенно расползается неприятная слабость. «Отпустите меня!» Возмущённо выдыхая я, пытаясь вырвать локоть из его хватки, но вместо того, чтобы отпустить, этот неприятный человек другой рукой дополнительно обхватывает меня за талию и начинает настойчиво теснить к автомобилю. От стремительно нарастающей паники я начинаю вопить изо всех сил. «Да что вы себе позволяете? Я сейчас кричать буду! Отпустите меня сейчас же! Кто-нибудь, помогите!» Но мужчину это абсолютно не волнует, как, впрочем, и прохожих, которые только оборачиваются, замедляют шаг, но не торопятся меня спасать. Громов в Путы не замечает моего яростного сопротивления. Без особых усилий усаживает меня на заднее сиденье машины, сам забирается рядом, вынуждая подвинуться и захлопывает дверь, после чего невозмутимо бросает водителю. «Поехали, Андрей!» Я задыхаюсь от недостатка кислорода в лёгких. Меня всё колотит, будто под оголённым проводом. Бросаюсь к противоположной двери, истерично дёргаю ручку, но она, конечно, не поддаётся. «Что вы себе позволяете, чёрт возьми!» произношу я дрожащим голосом, испуганно глядя на бесстрастный профиль похитителя. «Отпустите меня сейчас же! Остановите машину!» «Ляля, успокойтесь, пожалуйста!» Снисходительно отвечает тот своим неприятным голосом. «Вам никто не причинит вреда. Сергей Петрович хочет всего лишь поговорить, после чего мы вернём вас туда, откуда забрали. Меня привозят к шикарному особняку в небезосвестном районе города. Я здесь раньше никогда не бывала, но сразу догадалась, где нахожусь. Громов выходит из машины и придерживает дверь, ожидая, пока я тоже выберусь из салона. Моя нервозность возросла до предела. Пока мы ехали сюда, пыталась незаметно отправить Данилу сообщение, но этот неприятный человек засёк и беспардонно отобрал у меня телефон со словами «Пусть это пока побудет у меня». Собственная беспомощность просто убивает и кажется мне унизительной. «Идите за мной», — хрипло командует похититель, и мне ничего не остаётся, кроме как подчиниться. Дом просто сказочно хорош. Квартира Данила, которую я раньше считала роскошной, теперь на фоне этого строения кажется весьма скромной. Миновав холл на первом этаже, Мы попадаем в просторную комнату, которая, наверное, является гостиной. Такой мебели я нигде раньше ещё не видела. Чувствую себя заморашкой на фоне всего этого великолепия. В таком доме смело можно устраивать приёмы королевских особ, без всякого стеснения. Громов ведёт меня дальше, и вскоре мы оказываемся у закрытой резной двери, наверняка из какой-то дрогущей породы дерева. Даже двери в этом доме роскошные. Мужчина предварительно стучит, потом входит первым, оставив меня за своей спиной. Через мгновение предлагает войти и мне, сам поспешно удаляясь. Я не смело переступая порог, обнаружив перед собой нечто, напоминающее президентский рабочий кабинет. В центре массивный стол, за которым выседает мужчина. Точная копия Даниила, только старше. У меня даже дух захватывает от их внешнего сходства. Хозяин кабинета же будто не замечает моего появления. Занят беседой с каким-то крупным человеком, что сидит в кресле по другую сторону стола ко мне спиной. Я делаю несколько неуверенных шагов и замираю в центре комнаты, Чувствую, как ноги становятся ватными. Что-то мне подсказывает, эта встреча не будет приятной. Отец Даниила, а в том, что это именно он, у меня не возникает сомнений. Переводит на меня взгляд, и мне хочется скукожиться до молекулы. Настолько становится неуютно. Хотя куда уж еще неуютнее, я не знаю. «Добрый вечер, Ляля», — произносит он с ледяной вежливостью, от которой по спине у меня сбегают неприятные мурашки. «Проходите, присаживайтесь», — кивает на соседний стул рядом со своим собеседником, который, наконец, оборачивается на меня, и я с ужасом узнаю в этом человеке Игоря, бывшего любовника Таи. Если до этой минуты мне могло стать еще хуже, то сейчас уже точно предел. К чему я только не готовила себя, пока ехала на эту встречу, но такого уж точно никак не ожидала. Если раньше еще была призрачная надежда на благополучный исход разговора, то сейчас она умерла окончательно. Таин-любовник смиряет меня презрительным взглядом и, не удосужив приветствием, поворачивается обратно к Сергею Петровичу. «Нет, это не она», — с небрежным смешком произносит он. «Но её я тоже знаю. Подружка. Из той же оперы». Сергей Петрович медленно кивает, слегка вскинув брови, а у меня язык прилипает к нёбу. Я даже не могу ничего произнести, чтобы защитить свою честь. «Что значит из той же оперы? Что он наговорил отсюда Нила про меня?» «Ладно, не буду мешать», — добавляет тайн любовник, и тяжело поднимается со стула, чтобы пожать Сергею Петровичу руку. «Увидимся в субботу». Я испуганно провожаю мужчину взглядом, после чего скромно прохожу к указанному мне месту, и сажусь на краешек стула, переводя внимание на отца своего парня. Тот смотрит на меня так, что мне вновь хочется исчезнуть с лица земли и не беспокоить его своим присутствием больше никогда. «Значит, это ты собралась замуж за моего сына?» Я сглатываю, не зная, куда деть свои руки. До ужаса хочется скрестить их на груди, но это кажется мне невежливым. В итоге укладываю ладони на колени, как прилежная школьница. Явственно ощущаю, как холодеют мои пальцы. Казалось бы, ничего особенного этот человек у меня не спросил, но ощущение такое... Что, ответь я положительно, он тут же прихлопнет меня на месте, как муху. «Я... Мы встречаемся с Даниилом». За пинкой отвечаю я. «Понимаешь, в чём дело, Ляля? -ля? Даниил у меня очень ветреный парень. Он хоть и взрослый уже, но порой ведёт себя как ребёнок. Женить бы для него что-то вроде развлечения. Он не очень и разборчив в девушках». И хоть я напугана до чёртиков, но оскорбление на интуитивном уровне улавливаю, и это неожиданно сильно задевает меня. «Что вы хотите этим сказать?» спрашиваю я ровным голосом, но в словах все равно звучит вызов. Снова на интуитивном уровне чувствую, что отцу моего парня это не понравилось. «Я хочу сказать, что не позволю ему жениться на такой девушке, как ты, даже ради забавы», — холодно произносит он. «Мне в лицо бросается жар. Здесь уже не нужно прислушиваться к интуиции, чтобы прочувствовать оскорбление, но я стараюсь оставаться спокойной, насколько это возможно. Сейчас не самое подходящее время для импульсивности. Не знаю, что наговорил вам обо мне этот человек. Кивая за спину я имею в виду бывшего любовника-подруги. Но это всё ложь. Если ты не знаешь, что он мне говорил, как можешь утверждать, что это ложь? Резонно интересуется Сергей Петрович. Я теряюсь, совершенно не знаю что ответить. «Ладно. Я тебя пригласил сюда не для того, чтобы выяснять моральные качества твоей личности. Мы поступим так. Ты разрываешь отношения с моим сыном, а взамен получаешь от меня денежное вознаграждение. Можешь назвать любую сумму. Даниил об этом ничего не узнает. Так что можешь считать, что тебе повезло. Он тебя в любом случае рано или поздно бросит. Думаю, ты и сама это понимаешь. А так ты останешься в выигрыше». Если еще секунду назад мое лицо горело, будто мне надавали пощечин, то теперь я чувствую, как кровь стремительно отливает от щек. «Мне не нужны ваши деньги». «Ты не поняла, девочка, это предложение, от которого нельзя отказаться». «И всё же я, пожалуй, откажусь», — дерзко отвечаю я. «Что ж, тогда ты вообще ничего не получишь. Ни Даниила, ни денег». Вот сейчас мне становится по-настоящему страшно. Спросить, как именно он собирается лишить меня Даниила, я не решаюсь. При его деньгах и власти уверена, этот человек найдёт способ. Но мне отчаянно страшно потерять любимого. Но я не представляю, как буду жить без него». «Зачем вы так? Я люблю вашего сына, и никакие деньги мне не нужны», произношу я тихо пересохшими вдруг губами. «Ты еще заплачь», — жестоко обрубает он меня. Я прикрываю глаза и сглатываю подступивший горлуком, готовые и правда вот-вот разревятся. «Ну, значит, так», — Сергей Петрович поднимается со своего кресла, неспешно огибает стол и подходит ко мне, протягивая небольшой прямоугольник белой бумаги. Моё предложение остаётся в силе ещё два ближайших дня. Если передумаешь, вышлишь на этот номер желаемую сумму. Если же деньги тебе и правда не нужны, тогда ты разорвёшь отношения с данилом бесплатно. О нашем разговоре он не должен узнать ни в коем случае. Надеюсь, не нужно объяснять, что с тобой произойдёт, если ты меня не послушаешь. Я рассматриваю вручённую мне визитку и чувствую, как по щеке катится горячая слеза. «Вы что, мне угрожаете?» — спрашиваю я, глухо, не поднимая глаз. «Ты что, глупая?» — отвечает он вопросом на вопрос. Я смахиваю слезу скидываю взгляд, на моего ответа уже никто не ждёт. Отец Даниила шагает к выходу из кабинета, распахивает дверь и бросает в проём. «Лёша, проводи девушку». Громов тут же появляется в помещении и начинает уверенно приближаться ко мне. Не дожидаясь, пока меня выкинут отсюда за шкирку, как бродячего котёнка, я встаю и сама шагаю на выход.